владыки кармы. Теперь о владыках кармы. У клётова понятие много смущения. Разве возможно представить себе, чтобы владыки кармы занимались отвешиванием кармы по порциям всем миллиардам воплощающихся душ? Ну и такое нелепое утверждение приходится встречать. В книге учения сказано: силы, явленные для служения свету, не вторгаются в карму, как думают некоторые, не посвящённые в мощь кармы. Силы света наблюдают за действиями человеческими, давая направление, но не вторгаясь в жизнь. Примеров тому много. Вестники появляются, предупреждения посылаются, даются направления и указываются пути. Но выбор назначенных утверждений напрягается волю человеческую. Таким образом, явление коаперации двух миров насыщается этим понятием. Именно самодеятельность духа может приблизить к лучшей карме. Тем же можно объяснить, почему силы света не останавливают дух от разных действий, которые часто нарушают назначенное. Не доумевают часто, почему не указывают разные пути. Не доумевают также, почему через разные каналы утверждаются послания. Не доумевают, почему силы света не предотвращают разные течения. Ответим. Силы света никогда не вторгаются в кармы человеческие. Этот закон нужно помнить на пути к миру огненному. Закон свободной воли часто не позволяет нам указывать явления который кажется неясным. Этот же закон указывает на наши скрещенные пути, когда свободная воля устремляла сердце навстречу сердцу. Можно несколько сильнее подчеркнуть вопрос распространения кармы и на промежуточные состояния в тонком мире. Привожу параграф из мира Огнинова. Карма распространяется на все действия, на все миры, Так же, как карма может ускориться, так же она может удлиниться. Усугубление кармы отражается не только на следующей земной жизни, но и все промежуточные состояния будут зависеть от усугубления кармы. Мир тонкий настолько связан с земным, что нужно углубить мышление в этом направлении. Понявший смысл связи двух миров будет беречь свои земные действия. Бережность ко всем энергиям поможет устремлённому духу. Главная причина непонимание истины пространственной жизни. Всё трансмутируется, всё искупается. Правильно сказано о законе кармы и беспредельности. Именно устремление до беспредельности и возможности до беспредельности. На пути к миру огненному утвердим сознательное отношение к закону кармы. И ещё. Трансмутация центров нагнетает творческие энергии, которые необходимы для перехода в мир тонкий. Каждое духовное устремление даёт свои отложения, которые принимают вид тонких энергий при переходе в тонкий мир. Так важно устремляться в высшие сферы. Восторг духа и радость сердца дают те энергии, которые питают тонкое тело. Конечно, только чувство, насыщенное высшими порывами, даёт нужные энергии. Нужно понять, что империл и грубые земные вожделения дают свои тяжкие язвы, которые дух должен залечивать в тонком теле. Язвы духа переносятся в мир тонкий, если они не изжиты на земле. Освобождение от физической оболочки не значит освобождение от духовных язв. Когда дух сознаёт перед отрывом от земли, как он являл свои энергии, то сознание может искупить многое, но сознание нужно направить к мысли о высших мирах. Даже самый тяжкий преступник может быть направлен к пониманию тяжкой кармы, но для этого нужно трансмутировать общественные условия так на пути к миру огненному нужно приучаться к мысли о трансмутации центров ибо освобождение от тела не есть освобождение от духовных яз